Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцать третья. Чтение. Юхо поднес зажигалку поближе к надгробию, чтобы Ювену было видно, что именно фотографировать. В этот момент Юхо почувствовал, как кто-то наступил ему на ногу. Гневно повернувшись к Циндзю, он выпалил: "Зачем ты наступил на меня?" Опустив взгляд вниз, 001 увидел, что на штанине Юхо и правда остались свежие кусочки грязи, как будто кто-то только что наступил на него. "Ты думаешь, что мне настолько скучно?" спросил Циндзю. "Кто знает?" Все остальные стояли немного в стороне, и только Циндзю был рядом с ним. то кто ещё мог наступить юхо на ногу кто вообще осмелится так поступить с великим мастером юхо только было собрался возложить вину на циндю как вдруг завопил ювэн кто меня толкнул из-за этого снимок получился нечётким это не я быстренько ответил циндю и не я помахала рукой юяо но если это не вы то кто Замолчав на пару секунд, присутствующие опустили вниз глаза. Последовав их примеру, Юхо принялся освещать землю вокруг себя. Вскоре он заметил кое-какие изменения. Так в некоторых местах земля была вздута, а листья и ветки были разбросаны по сторонам. Это выглядело так, будто будто из-под земли что-то выползло. Все в ужасе застыли на месте. Слабый свет от зажигалки осветил бледные от страха лица. Губы Ювена дрожали. Он только было собрался открыть рот, как Юхо приложил к его губам палец, приказывая молчать. В оглушающей тишине вдруг начали раздаваться страшные звуки, как будто кто-то или что-то ползло по земле. Этот звук эхом отскакивал от гор, поэтому невозможно было определить, откуда именно он исходил. Иногда казалось, что это что-то ползло прямо рядом с экзаменующимися. Майка и других парализовала от страха. Никто не решался пошевелиться, и только Юхо осторожно поворачивался на месте, освещая землю под ногами. Прямо перед глазами всех присутствующих мелькнуло что-то бледное и тут же исчезло. Судя по всему, это что-то направилось в деревню, в одном из домиков в деревне. Чен Бин и Лан Юань Хао поселились в одном домике. Решив, что это глупо бегать среди ночи по кладбищу в поисках неизвестно чего, они сделали выбор в пользу более безопасного решения и отправились спать. «Нам не стоит о них беспокоиться?» С тревогой в голосе спросил Чен Бин. «Все-таки это не очень хорошо, что они...» «Сколько экзаменов ты уже сдал?» «Почему ты такой нерешительный?» грубо оборвал его Лан Юньхао, который в этот момент умывался холодной водой. За прохождение экзамена всем начисляется одинаковое количество баллов. Как только будет дан ответ, мы все получим баллы. Так зачем нам бросаться в омут с головой? Будет отлично, если им удастся найти там хоть какую-то подсказку или даже ответ. Мы им ничего не должны. Если что, мы потом им как-нибудь отплатим. А что, если они ничего не найдут? Что, если что-то случится? Тогда это всё произойдёт из-за их безрассудства. Разве нас не предупреждали? Глава деревни, жители деревни и даже водитель, все они говорили о том, чтобы мы ни в коем случае не ходили в лес. Но они не послушали. Заметив, что Ченбин всё ещё беспокоится, Лан Юань Хао добавил, «Я скажу тебе прямо. Я прошел уже через три экзамена, и за все это время я понял одну важную вещь. Единственное, за что стоит беспокоиться, так это за собственную жизнь. Если им так надоело жить, то пусть делают, что хотят. И вообще, не нужно складывать все яйца в одну корзину. Это знают даже дети. Если с ними что-то случится... Мы подхватим эстафету и продолжим проходить экзамен. Возможно, это нам даже на руку. Брат Ислан, ты всё так хорошо рассчитал? Ты что, робот-калькулятор? Не хочу больше об этом говорить. Ложусь спать. И тебе советую. Улёгшись на кровать, каждый из них завернулся в одеяло и попытался уснуть. Вообще-то каждый из них считал, что не заснёт. Однако запах от курильницы оказал потрясающий эффект, и уже через пару минут оба мужчины спали сном младенца. В тиши ночи неожиданно раздался стук о дверь. Он был едва уловим и, казалось, шел издалека, но все равно очень нервировал. Чен Бин начал ворочаться. Лан Юань Ха уже продолжал храпеть, как ни в чем не бывало. Стук звучал все ближе и ближе к их домику. Спустя пару минут раздался стук в дверь их дома. Ченбин перевернулся на другой бок и окончательно проснулся. Ченбин боялся открыть глаза, боялся пошевелиться, даже боялся дышать. Он притворился спящим и продолжил со страхом слушать этот мерный стук. Вскоре стук начал доноситься из-под кровати. Похоже, что эта штука знала, что Ченбин проснулся. Раздалось ещё три стука, а затем послышался тихий, мягкий голос. Я ищу непослушных гостей. Ты сегодня шил кукол? Ченбин едва не описался от страха. Он сильно зажмурил глаза и продолжил делать вид, что спит. Но голос было не так-то просто обмануть. Я спрашиваю ещё раз. «Ты шил, кукол?» В мертвой тишине раздался вздох. «Шил! Я шил!» Неожиданно закричал Лан Юаньхао. «Ах, какой послушный гость! Тогда ты сможешь жить!» Чен Бин и Лан Юаньхао были в ужасе. У них ушло около пяти секунд на то, чтобы осмыслить сказанное. Осознав, что эта штука не будет их убивать, они почувствовали облегчение. Кто из вас шёл больше? снова спросил голос. Я, я! тут же закричал Лан Юаньхао. Я шёл две ноги, а он шёл всего лишь полруки. Чен Бин был в шоке от такого предательства. Отлично, сказал голос, выдохнув с облегчением. Лан Юаньхао решился приоткрыть глаза, но увидел лишь вспышку света. Последнее, что он запомнил перед тем, как отключиться, была бледная рука, которая сжимала огромный нож. Этот нож резко ударил его по ноге. На мгновение в его угасающем мозгу всплыла одна сцена, как жительницы деревни разбивали киркой лёд. Лан Юаньхао подумал: "Как же эти действия похожи?" Юхо и компания почти всю ночь провели в лесу, но так и не нашли ползучих существ. Следы в грязи быстро исчезли, а ветви и листья вернулись на свои места. Всё выглядело так, будто ничего и не произошло. Экзаменующиеся вышли из леса с первыми лучами солнца. Было не так уж и страшно, пробормотал старик Ю. Все говорили не ходить в лес, но мы пробыли там всю ночь. «А ничего страшного так и не случилось!» «Ничего страшного не случилось? Я был напуган до смерти!» Всполошился Ювен. «Но ты жив и здоров. Все мы живы и здоровы!» «И то правда. Однако, если подумать, то все не так уж и просто, особенно если вспомнить, как что-то ползало по земле. Эти ползучие существа не атаковали их только по одной причине». У них была другая цель, но это лишь временная передышка. Рассвет очень быстро вступил в свои права, однако в домах жителей деревни было темно, а все двери и окна были закрыты. Складывалось впечатление, что вся деревня вымерла. Проходя мимо одного из домов, Юхо неожиданно затормозил, чем привёл в смятение своих сотоварищей. Но они тут же вспомнили, что это был дом чокнутого мужчины, который утверждал, что уже где-то видел наблюдателя и Юхо. "Идите вперёд", сказал им Юхо и принялся стучать в дверь. "Ты хочешь поговорить с этим жителем?" спросил его Ювен. "Ты поверил его словам?" Поскольку Ювен знал о потере памяти брата, то он сразу же понял, почему Юхо так хочет поговорить с этим жителем. Если бы вы потеряли память, а кто-то вдруг заявил, что уже видел вас, пусть даже этот кто-то и был ненадежен, разве вы бы не захотели поговорить с ним? «Не поверил», – спустя мгновение ответил Юхо. Вчера он внимательно следил за выражением лица этого мужчины. При виде Юхо глаза мужчины были затуманены, и лишь когда он взглянул на Циндю, в его глазах появился блеск, и его слова "Я вас знаю" были обращены именно к Циндю, а не к Юхо. Если мужчина и говорил правду, то она относилась только к Циндю. Знал ли 001 этого неигрового персонажа или не знал, повлияли ли на него его слова или нет? Это не важно. Всё это никак не касается самого Юхо. Вот о чём он думал, стуча в дверь жителя деревни. Единственная причина, по которой он вообще решился постучать это большой род мужчины. Юхо был уверен, что ему удастся разговорить мужчину и выяснить кое-какую информацию. Он стучал 5 минут, но никто так и не открыл двери. Боится выйти? А, может, ещё спит? Глава деревни же говорил, что все жители слишком боятся выходить на улицу, а потому стараются спать как можно дольше. Может, вернёмся вечером? У них оставалось слишком мало времени до момента, когда нужно будет давать ответ. Поэтому они поспешили перебежать через реку и направились к дому чёрной вдовы. На двери её дома всё так же был написан вопрос и оставлено место для ответа. Наученный горьким опытом прошлого экзамена, экзаменующиеся в этот раз точно убедились, что взяли правильный инструмент для написания ответа. На этот раз им оказалась обычная ручка, точнее, не совсем обычная. Её корпус был выструган из человеческой кости. У Ювена даже онемела рука, как только он прикоснулся к этой ручке. Вопрос первый. Назовите имя Чёрной вдовы. Открыв на мобильнике фото, Ювен аккуратно скопировал все загорёчки и буковки, не оставляя ничего без внимания, даже точки, и те были скопированы с предельной точностью. Он только было собрался писать ответ на второй вопрос, как был остановлен Юхо. "Ничего не пиши. Почему на надгробии должны быть и именно родственники в чёрной вдовы? Считай, что мы нашли ответ на оба вопроса". Юхо молча уставился на брата. На его лице явно читалось одно слово. «Дурак». «Мы можем использовать это, чтобы дать ответ завтра?» «Можем». Почти все экзаменующиеся собрались у двери в ожидании подсчета баллов. Не спав всю ночь, Юхо почувствовал усталость и прислонился к двери. В этой позиции он мог краем глаза видеть наблюдателя 001-го, стоявшего в сторонке от экзаменующихся. Одна рука наблюдателя была в кармане куртки, второй же он небрежно играл с картой помощи. Юхо не мог чётко видеть выражение лица Циндю, и всё же в этот момент у него возникло странное ощущение, как будто с наблюдателем что-то не так. Как будто чего-то не хватает. Но вот что именно было не так, Юхо никак не мог понять. В конце концов, он знал Циньзю всего несколько дней. Прождав некоторое время, у старика Ю начали сдавать нервы. «Уже почти время подсчитывать баллы. Почему эти два, эти Чен Бин и Лан Юань Хао, еще не здесь?» – закричал он. «Не знаю», – ответил Ювэн. «Ворона уже прокаркала напоминание. Они же должны были проснуться. Так». Подождите здесь, а я пойду и разбужу их. Не выдержал старик Ю. Признайся эти слова, он подбежал к домику двоих новичков и принялся громко стучать в двери. В этот же момент ворона принялась громко каркать. Пришло время давать первый ответ. Из всех слов, что Ювен написал на двери чёрной вдовы, были выбраны всего два и обведены в красный круг. Флора Джарока плюс 5 баллов. Увидев это, все тут же облегчённо выдохнули. Великий мастер снова их не подвёл. После подсчёта баллов на нижней части двери появились новые вопросы. Чтение. В деревню Чарс пришло время ежегодного фестиваля чародейства, в честь которого чёрная вдова приготовила подарок для каждого жителя деревни. Да. Вы угадали. Подарок это сшитая кукла. Кроме того, Чёрная вдова написала длинное письмо с благословениями. В этом письме есть и особая информация для каждого жителя деревни. Пожалуйста, прочитайте это письмо и помогите Чёрной вдове раздать кукол, основываясь на информации о жителях из этого письма. Тех, кто будет обеспечен Накажет великий бог чародейства тех же, кто с полной ответственностью отнесется к этой задаче, жители деревни отведут домой. Подсказка. Дорога домой находится в месте, где нет деревьев. Сможете ли вы ее найти?»